— Так, значит, мне не придется воспользоваться отпуском, — равнодушно сказала она. — Отпуск был бы для меня приятен только в конце лета, а не теперь. — Ну да уж, если дают отпуск, так нужно его брать, — резко произнесла Зубова. — Добрая Анна Васильевна хлопочет о нас, а уж нам не приходится огорчать ее. Я ей очень благодарна и не думаю, чтобы она огорчилась тем, что я не уеду отсюда. — Вы все хотите по-своему делать. Ведь и вы не пляшете под чужую дудку, — холодно ответила Прилежаева. Зубова пришла в ярость. — Вас заставить бы нужно взять отпуск, — заговорила она, выходя из себя. — Вы все наперекор хотите делать. Вам бы совсем следовало выйти отсюда. — Так вам, значит, очень нужно, чтобы я удалилась на две недели ревизии. нервно засмеялась катерина александровна вставая из за стола ну так знаете что я именно потому и не беру отпуска что в это время будет ревизия зубова побагровила от злости а так вот оно что прошипела она опять за старые хотите приняться посмотрим да да посмотрим улыбнулась катерина александровна через пять минут зорные передали все Она упала духом. В первую минуту она готова была позвать Катерину Александровну и объясниться откровенно. Но самолюбие одержало верх над минутной решимостью, и старуха, приняв холодный вид, промолвила Зубовой. — Ну что ж, пусть остается, если хочет. — Но ведь она донесет на вас, — возразила Зубова. — Что ж делать, пусть доносит, — махнула рукой старуха. Скорее бы все это кончилось. Надоел мне этот омут. Прошло дней пять. Зорина ездила повсюду занимать деньги, но все попытки оказались тщетными. Она и без того была должна всем и за все. Настал день ревизии. В приюте появились угрюмые, озабоченные своими биржевыми спекуляциями грохов, престарелый, едва передвигающий ноги генерал Свищев со звездой на груди и юный, суетливый помощник Боголюбова Ермолинский, служивший где-то чиновником по особым поручениям и числившийся с недавнего времени секретарем боготворительных заведений Белокопытовых. В приюте все было тихо и торжественно. Помощницы скромно потупляли глаза, Зорина приняла важный официальный вид. На столах и на постелях виднелись связки белья. Начался пересмотр и счет вещей. У Катерины Александровны замирало сердце. Точно для нее решался вопрос жизни. Она была с воспитанницами в рабочей комнате и не знала, что делалось в спальне, где собрались ревизоры. «Здесь недостает одной смены». Мура проговорил Грохов, рассеянно рассматривая белье. — Да еще не успели построить, — ответила Зорина. — Надо было торопиться, ведь Виз знает, что в это время будет ревизовка, — внушительно ответил Искулап. «Детей мало осталось в приюте. Все в отпуску, не поспевают шить», — оправдалась Зорина. «Впрочем, работа уже роздана. Вот и еще кусок холста, приготовленного для белья». Она показала на тощий кусок нераскроенного холста. Во все время этого разговора престарелый господин со звездой на груди, апатично и безучастно, стоял у стола и только похлопывал глазами, Ожидая, скоро ли кончится осмотр всех принадлежностей детского белья, и настанет минута отъезда. Юный вертлявый помощник Боголюбова, между тем, углубился в рассматривание какой-то простыни и поворачивал ее во все стороны, смотрел на свет, подносил к самым глазам и возился с нею, как с какой-нибудь антикварской редкостью. Он был новым лицом в администрации боготворительных заведений, еще не успел ничем отличиться. Наконец он взял простыню в виде портфеля под мышку и быстро бочком направился с нею к господину со звездой. «Ваше превосходительство!» — послышался его тихий голос. «Хм!» — кашлянул господин со звездой, словно очнувшись от тяжелой дремоты, и заморгал усиленнее глазами. Посмотрите, ваше превосходительство, шептал молодой человек. Хм. Два раза кашлянуло его превосходительство и попробовало, не моргая, вперить свои глаза в простыню. Пятно, ваше превосходительство, шептал молодой человек, извиваясь простыней в руках перед его превосходительством. Ага, пробормотало его превосходительство. и сочло нужным нахмурить брови и поднести глазам лорнет. — Это знак ваше превосходительство, проговорил молодой человек, и что-то быстро зашептал на ухо его превосходительству. — Знак! — повторил, наконец, генерал, как будто до его слуха только теперь долетело первое слово предупредительного молодого чиновника по особым поручениям. — Холст ветхий! — «Очевидно, старое. Подлог. Нельзя допустить. Грабеж!» — шептал молодой человек, растягивая перед носом его превосходительства роковую простыню. «Да, грабеж!» — апатично повторил генерал Свищев и вдруг усиленно заморгал глазами и выпрямился. «Как же это!» — заговорил он густым басом и принимая грозный внушительный вид. — Грабеж! Этого нельзя допустить! Это очевидно! Я не могу этого допустить! А? Громко спросил он, вдруг обернувшись, к безмолвно стоявшему сзади него молодому человеку с простыней, точно спрашивая, что говорить дальше. Его превосходительство... находит что эта простыня старая на ней уничтожено клеймо и положено новое вкрадчиво и вежливо заговорил молодой человек несколько боком выдвигаясь вперед его превосходительство и я мы думаем что нужно внимательнее пересмотреть каждую простыню может быть это не единичный факт М да может быть это не единичный Отрывисто пробасил генерал. «Не единичный, а?» Снова обратился он к молодому человеку, тупо глядя ему в глаза. Зорина тихо взялась за спинку кровати, чувствуя, что ей изменяет ноги. Для нее было все потеряно. Зубово кусала себе губы, Постникова стыдливо опустила глаза. Генерал, убежденный, что он распек кого следует, снова задремал, устремив взоры куда-то вдаль и моргая отяжелевшими веками. — Пойдемте, ваше превосходительство! — вежливо обратился к генералу молодой человек. — А, да! Фу, кончили! — пробормотал старец, глубоко вздыхая после непомерных трудов по ревизии. «Нет, ваше превосходительство, мы еще только начинаем!» «С тонкой и безобидной улыбочкой», — проговорил молодой ревизор. «Белье нужно подробно осмотреть». «Да, белье!» — пробормотал генерал и вдруг оживился. «А знаете, это нужно бы дамам поручить!» — проговорил он на ухо юному ревизору. «Белье!» разные этаки тайные принадлежности, хоть и дети, а все-таки женский пол, нескромно немножко. Старческое лицо генерала осклабилось сладкой полудетской улыбкой, и в его тусклых глазах блеснул слабый огонек. «Что делать, ваше превосходительство? Долг службы?» — пожал плечами молодой человек. «А, да, долг службы!» Многозначительно подняло его превосходительство кверху указательный палец и шаркой ногами потащилась за юным чиновником. Одна роковая простыня натолкнула ищейку ревизора на все остальные упущения. Юный чиновник чуть не лазал под кровати в пылу ревизорского рвения. Он переворачивал каждый платок, каждую юбку, С его лица катился обильный пот. Самой блаженной минутой в этот день была для него та минута, когда он нашел недосмотры в связках белья, уже осмотренных Гроховым.